А заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар кинул. Без него и вовсе осиротела Катерина. Она все еще не теряла надежду, что Петруха остепенится, устроится на работу и возьмет ее к себе. И о самоваре она вздыхала, представляя, что дом у них будет, а самовара в дому не будет.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 Хозяину у Катерины после отца не было никакого. У Дарьи у той в голове не укладывалось, как можно было без времени сжечь свою избу. Она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа «Как? Как на такое рука поднялась?» Катерина, затаившись, отмалчивалась, виновато убирая глаза, будто срамили ее. И когда Дарья подступала вплотную, и надо было что-то отвечать, торопливо отговаривалась беспутный, да к че? И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына, оставившего ее без крова и хлеба. один.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 Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю, — с досадой спохватывалась она, — в воду он тебя, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить, чтоб он тебе камень по боли привязал на шею, чтоб не всплыть тебе. — А он может, — вздыхала Катерина, — беспутный докча. А вот и поговори с ей, всплескивала Дарья руками. Я ей продела, а она про проказу белу. Ну и захвати тебя с Петрухой вместе. Вот дал Господь кормильца. Катерина замуж не выходила. Петруху она прижила от своего же материнского мужика Алеши Звонникова. Теперь давно уже не живого, убитого на войне.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 Так на две семьи жил года три или четыре, пока не свалилась война, и в матере к этому скоро привыкли и перестали судачить. А Балёша особенно и не посудачишь. Всякие пересуды от него отскакивали, как от стенки, горох. Он и сам кого хож мог остыдить и просмеять. С ним не всякий решался схватываться.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 Катерина выскочит: "Ты что творишь, Петруха? А помнишь, что ты творишь, куда ездишь? Тут для того что ли место сроблено, чтоб ты его давил?" Он отмахнется: "Ничего ты старая не понимаешь, так полагается. Такая разнарядка на сегодня и дальше". А Катерина и отойдет в раздумье.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 Вот и посудите теперь, каково быть матерью такого человека? Боялась Катерина, чья душа во грехе, та и в ответе. Поэтому вину за Петрухина сумасходство перекладывала на себя. Она говорила, да ежели он такой и есть, чё с им сам деле? Голову на плаху. «А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней степени?» — подхватывала Дарья. «Он избу сжег. Ты ему слово сказала?» «Сама говорила, так и это бы сожгли. Да не своей же рукой. Как она у его не отсохла, что спичку чиркала! Это надо камень за место сердца держать!» Он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперед всех спалил. Ну, он, может, в самом деле невзначай. — Вот христовенькая, вот христовенькая! — приходила Дарья восхищении. И шобы, конечно, невзначай. Он тебе сам ее срубил, богачество нажил, золотые руки у твоего Петрухи.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 надеясь на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют они ни в чем разобраться. Он с малолетства беспутный. Ты говоришь, я исповадила. А чё я исповадила? Никакой сильно повады не было. Я с и добром, и по-всякому. Да ежели он уродился такой. Он, маленький был, ничего не хотел понимать. Глаза заворотит и хож говори ты ему, хож кол на голове тиши. Много ты с ребятами возилась, когда мне сымя было возиться. С темна до темна в беготне. А все, люди, ни один не свихнулся. Мне его баловать тоже не до баловства было.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 ежели она только и знает, что собачится, Она что ли воспитала? Ну, — хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом Клавке. Речь шла о Клавке Стригуновой. — Да чё тогда? Одного каждый день лупцуют, человек выходит... Другого никакая лупцовка не берет. Был разбойник и вырос разбойник. Одного нежат на пользу, Другого на вред. И это как? В ком есть, то и будет. И хошь руки ты об обломай, Хош испечалься объем, Он своё возьмет. Никакой правью не поправишь. Так чё ли? Ты говоришь, я... Не спрашиваюсь его, царица небесная. Я надсадилась спрашивать, А теперь и сам деле отступилась. Вижу, что бестолку. Теперь какой есть, такой и есть. Вся злость вышла, Жалость одна, что он такой. Да так не на плах уже сам деле. Пущай, как хочет, ему жить. Так ты тоже... — Не из могилы это, говоришь. Тебе тоже доживать как-то надо. — А, -а, -а что будет? — отмахнулась Катерина. — Мы уж теперь и так и так не своим ходом живем. Тащит. Куды затащит, так и ладно. — Что тащит? Правда, что тащит, — согласилась Дарья. — Потом они же, Клавкины ребята, вырастут.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 Другая мать дюжину их подымет и живет на старости с имя хуже, чем у чужих. Чужие-то постесняются галиться. А свои, как право им такое дадено, до того лютуют, злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху-аграфену? А не доживай до этакой старости!» Вдруг ни с чего со злостью вскинулась Дарья. «Знай свой срок!» И пригасила, опустила голос, понимая, что не дано его человеку знать. За грехи ли, ли За какие держит Господь боли, чем положено? Ой, страшные надо иметь грехи, чтоб так. Где их набрать?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 Мигом от горшка до горшка долетела. А помню, свекровку свою помню, как я на нее смотрела. А то и смотрела, непонятно на что, осердясь, продолжала она. Что думала, когда тебя Бог приберет, надоела хуже горькой редьки. Это мы с ей еще хорошо жили. Она покладистая была. А я была брезгливая, А помню, до того мне под конец тошно к ей подходить. Но вроде и все понимала, что она, христовенькая, невиноватая. А все равно ничего с собой сделать не могла. Не могу, и все, из дома беги. И думаю, а ежели бы эта мамка моя пластом так лежала, я бы тоже ей... Смерти хотела. Сама отговариваюсь, а сама слышу, издали голос идет, а тоже хотела бы. Пущей не так, и терпение давала бы поболе. А в худые минуты тоже про себя поди срывалась бы. Это уж и не от меня идет, от чего-то другого, нет, Катерина. Старость запускать нельзя.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 что состарются, ни сколь не лучше нас будут, а без нас они скорее старятся. Про себя они нас раньше похоронили. Вот тогда бы и убраться, скраулить тот миг, а мы все за жизнь ловимся. Че за ее ловиться, во вред только. Помоложе уберешься, тебя же лучше будут помнить» и память о тебе останется покрасивей, побольнее останется память, позаметней. А ежели в гроб тебя, как кощею, кладут, да кить глядеть страшно, такая страхолюдина всю допрежнюю память отшибет. А мы-то в чем виноватые? А в что мы виноватые, что привычку к себе, как к собачонку какую, держим, чтоб она нас оберегала, на других полаивала. Скажи в молодости, какую ты себя, а после будешь терпеть, перекрестишься, не поверишь, ничего уж живого нету, все вывалилось, окостенело». Ни зубов, ни рогов, ни холеры нет. Милей тебя белый свет не видовал. Да наш-то! Тебе Господь жить давал, чтоб ты дело сделала, ребят оставила. И в землю, чтоб земля не убывала. Там теперь и от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек». «Отстряпалась и уходи, не мешай, дай другим свое дело спроворить, не отымай у их время, у их его тоже в обрез». «Куда так торопиться-то?» — отказывалась Катерина. «Жить бегом и помирать бегом. Другой раз, может, и не жевать будет. Оно и потеперь, может, не ты жила. А кто?»